Часть 2. Ватерсранд. Глава 1. Они повернули на север от Питер-Маритсбурга и начали подъем по травянистой равнине к горам. На третий день на фоне неба показался Дрейкенсберг, иззубренный и острый, как зубы древние акулы. Было холодно. Завернувшись в корос, Бежана намного отстала от Шона. После выезда из Питер-Маритсбурга Они не обменялись и десятком слов, потому что Шон думал, и мысли его были угрюмыми. Бежана старался держаться от него поодаль. Он не роптал. Человек, бросивший свой дом и скот, имеет право на раздумье. Но чувствовал печаль. Чтобы пойти за Шоном, он оставил толстую женщину в своей постели. Бежана достал маленькую тыквенную бутылку с табаком, взял понюшку и осторожно затолкал в нос. Он смотрел на горы. Снег на вершинах закат окрасил в розовый цвет. Немного погодя, они сделают привал. А может, и не сделают. Неважно. Давно стемнело, а Шон все ехал. Дорога пересекла очередную складку Вельда, и в долине под собой они увидели огни. «Дэнди», — равнодушно подумал Шон. Не подгоняя лошадь, он позволил ей неторопливо приближаться к городу. Теперь он чувствовал запах дыма из угольных шахт, смолистый и горький в глубине горла. Они вступили на главную дорогу. Город в такой холод казался пустынным, Шон не собирался останавливаться. Привал они сделают на той стороне, выехав из города. Но, прочитав на вывеске гостиница, он заколебался. Внутри тепло, там смех и голоса. И Шон неожиданно почувствовал, как оцепенели от холода его пальцы. Бежана, возьми мою лошадь. Остановись за городом и разожги костер, чтобы я не пропустил тебя в темноте. Шон спешился и вошел в бар. В комнате было полно народу, в основном шахтеров, судя по въевшейся в их кожу угольной пыли. Когда он прошел к прилавку и заказал бренди, они без любопытства посмотрели на него. Шон медленно выпил, не пытаясь вступить в общий громкий разговор. Подошедший к нему пьяница был низкорослым но сложенным, как столовая гора, коренастым и плотным. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы обнять Шона рукой за шею. — Выпей со мной, деревенщина! — от него несло перегаром. — Нет, спасибо. Шон не был настроен пить с пьяницами. Давай, — Давай-давай! — настаивал тот. Он пошатнулся, и бренди Шона пролилось на прилавок. — Отвяжись! — Шон отбросил его руку. — Ты что-нибудь имеешь против меня? — Нет, просто хочу выпить в одиночестве. — Может, тебе мое лицо не нравится? Пьяница приблизил свое лицо к лицу Шона. Шону это не понравилось. — Будь добр, отодвинься. Пьяница ударил кулаком по прилавку. — Чарли! Дай этому амбалу выпить. Двойную порцию. А не захочет, я залью это ему в глотку. Шон не обратил внимания на протянутый стакан. Он допил бренди и повернулся к выходу. Пьяница выплеснул свою выпивку ему в лицо. Спирт обжег Шону глаза, и он ударил пьяницу в живот. Когда тот начал падать, Шон ударил его снова, в лицо. Пьяница упал на пол. Из его носа потекла кровь. «За что ты его ударил?» Другой шахтер помогал пьянице сесть. «Тебе ничего не стоило выпить с ним!» Шон почувствовал враждебность собравшихся. Он был здесь чужаком. Этот парень напрашивается на неприятности. Крепкая обезьяна. Но мы знаем, как обращаться с обезьянами. Давайте разберемся с этим ублюдком. Пьяницу он ударил чисто рефлекторно и пожалел об этом. Но сейчас, когда он увидел направляющихся к нему людей, чувство вины испарилось. Подавленность прошла, и он испытал облегчение. Вот что ему было нужно. Их было шестеро. Они надвигались на него плотной группой. Шесть — подходящее число. Заметив у одного в руке бутылку, Шон улыбнулся. Они громко говорили, набираясь храбрости и ожидая, когда кто-нибудь начнет первым. Шон краем глаза заметил движение сбоку и чуть повернулся, прикрываясь руками. — С этой стороны все в порядке, — успокоил его мужской голос с хорошим английским произношением. — Я подошел предложить свои услуги. Похоже, вы можете поделиться противниками. Говоривший встал из-за столика за Шоном. Высокий, с худым костлявым лицом, в безукоризненном сером костюме. — Мне нужны они все, — сказал Шон. Очень — Очень неспортивно. Новый участник событий покачал головой. — Я возьму трех джентльменов слева, если вам не слишком жалко. — Дарю двоих, и считайте, что вам очень повезло. Шон улыбнулся, и незнакомец улыбнулся в ответ. Они почти забыли о противниках, радуясь этой встрече вы очень любезны. Позвольте представиться. Даффорд Чарливуд. Он переложил легкую трость в левую руку и протянул Шону правую. Шон Кортни. Шон пожал протянутую руку. «Вы, ублюдки, собираетесь драться или что?» — нетерпеливо спросил один из шахтеров. «Собираемся, мой дорогой, собираемся», — ответил Даф, и легко, как танцовщик, двинулся к нему, взмахнув тростью. Трость тонкая, но удар по голове вышел звучный, словно били бейсбольные биты. — Осталось пятеро, — сказал Даф. Он опять взмахнул тростью. Утяжеленная свинцом она свистела в воздухе. Дав сделал выпад, как фехтовальщик, и попал в горло второму шахтеру. Тот лег на пол, издавая такие звуки, словно задыхался. — Остальные ваши, мистер Кортни, — с сожалением сказал Даф. Шон низко пригнулся, развел руки и сгреб в охапку четыре пары ног. Потом нагнулся над упавшими и принялся раздавать удары. — Как неаккуратно, — неодобрительно заметил Даф. Крики и проклятия постепенно сменились тишиной, и шон выпрямился. Губа у него была разбита, воротник оторван. Выпьем? спросил Даф. Бренди, пожалуйста. Шон улыбнулся элегантной фигуре у стойки. Не откажусь от второй порции за вечер. Они отнесли стаканы к столику Дафа, переступая по дороге через лежащих. Ваше здоровье! и принялись с откровенным интересом разглядывать друг друга, не обращая внимания на операцию по расчистке, которая началась в баре. «Путешествуешь?» — спросил Дав. «Да, ты. Мне повезло меньше. Я на постоянной службе в Данди Кольерс Лимитед. Значит, ты здесь работаешь?» Шон посмотрел недоверчиво. Дав выглядел как фазан среди голубей. «Механиком?» — кивнул Дав. «Но больше не хочу. Угольная пыль приелась». Могу предложить что-нибудь, чтобы смыть ее. Отличная мысль. Шон принес еще выпивки. Куда путь держишь? Спросил Даф. Когда отправлялся, оказался лицом к северу, пожал плечами шон. Да так и пошел в ту сторону. «А откуда? С юга, кратко ответил Шон. Прости, я не собирался выпытывать. Даф улыбнулся. Из застойки вышел бармен и направился к ним. Привет, Чарли, поздоровался Даф. «Наверное, хочешь получить компенсацию за ущерб, причиненный твоей мебели?» «Не думайте об этом, мистер Чарливуд. У нас не часто бывает такая отличная драка. И мы не против перевернутых столов и стульев, если есть на что посмотреть. Это за счет заведения. Вы очень любезны. Я подошел к вам не поэтому, мистер Чарливуд. Хочу, чтобы вы кое-на-что взглянули. Вы ведь сами шахтеры и прочее. Можете уделить мне минуту, сэр?» «Пошли, Шон?» Посмотрим, что предложит нам Чарли. Мое предположение ⁇ красивую женщину. Не совсем, сэр, серьезно сказал Чарли и провел их в дальнее помещение. Здесь он снял с полки камень и протянул Дафу. Что скажете? Даф взял камень, взвесил в руке, потом внимательно посмотрел на него. Серый с черными и темно-красными вкраплениями. Разделен широкой черной полосой. Какой-то конгломерат, сказал он без энтузиазма. А в чем его тайна? Мне принес его друг из республики Крюгера из-за гор. Он говорит, это золотоносная порода. Золото нашли в месте, которое называется Витватерсранд, недалеко от Притории. Конечно, верится с трудом. Такое слышишь часто: золото и алмазы, алмазы и золото. Чарли рассмеялся и вытер руки о фартук. Но друг рассказал, что буры. Продают лицензии тем, кто хочет искать золото. Поэтому я решил вам показать это. Я возьму его с собой, Чарли, и размельчу в тазу. А сейчас мы с другом выпиваем.